«Проза. Сначала, значит, у вас была наука, а потом проза?» «Нет, я сначала стал писать прозу, когда был студентом, но писал не очень серьезно. А серьезно – это когда уже преподавал русский язык иностранцам, студентам гуманитарных факультетов. Это очень скучно. Я нашел для себя аспект. Меньше занимался синтаксисом и фонетикой, а больше литературой и творчеством». Но я никогда не рассматривал преподавание как основное дело своей жизни. Это, скорее, вариант житейского послушания. Одно время хотел бросить работу и жить, как жили советские писатели, но уже было поздно. Нет, я в первый раз напечатался ровно 20 лет назад. Тогда еще что-то было. «Да, я ездил на всесоюзные совещания молодых писателей под эгидой ЦК ВЛКСМ. Они проводились в подмосковных пансионатах, автобусы отходили от горкома Комсомола. А от дома приемов Ходорковского...» «Ходорковского?» «Ну, в Колпачном переулке». «Да, в Колпачном, дворец там такой». «Как все оборачивается, а? Сменились хозяева жизни, и не раз причем. Идя тогда в писатели, вы хотели получить дачу в Переделкино?» «Я был идеалистически настроен, думал не о дачах, а о том, чтобы писать, служить литературе. Вы думали, вот стану писателем земли русской?» «Ну, не земли русской, но я думал, вот что-то напишу, скажу. Типа от духовности что-то?» «Да, я готов был отказываться от гонораров, я огорел тогда». «А семья?» «Семьи у меня еще не было». «Вы, значит, действовали по матрице Льва Толстого? Духовность, гонораров не брать, жить своим трудом». «Ну, может быть. Хотя я не думал про Льва Толстого. Просто было чувство, что я могу что-то сделать в литературе, причем желание было больше, чем возможностей. Я мучился от красноязычия. Но...» Это были интересные годы, очень плодотворные, хорошие. Печатался в толстых журналах, куда в то время, конец 80-х, начало 90-х было трудно попасть. Тогда публиковали в основном возвращенную литературу, а для современной было место мало». Вы не знали тогда, к чему это приведет? Вы добились публикации, членства о той красивой жизни, какая была у советских писателей, не получили. Вам сказали, теперь это ничего не стоит. Я не думал в то время, по крайней мере, о материальной составляющей. Для меня было важно понимать, что написанное мной достойно того, чтобы быть опубликованным. Но сколько драматизма в этой ситуации. Вы взяли приз, и вдруг все обнулилось». Что ж, это справедливо. Советская писательская жизнь была искусственным образованием, она, как и советская власть, не могла существовать вечно. Я никогда не был диссидентом, но меня многое раздражало. Я не смог бы стать настоящим советским писателем, который изворачивается и фальшивит. Ну, в чем-то смог бы, в чем-то нет, но мне было бы трудно. А после отмены цензуры... Ситуация стала естественнее и понятнее. То есть вы могли бы быть советским писателем, но не таким, как все, а вели бы себя, как оставьев Виктор Петрович был человек импульсивный, очень много себе позволявший. Я знал его немножко, ездил к нему. Я потому и спрашиваю. Помните, он говорил, что русского народа больше нет, осталось только сборище пьяных скотов? он очень жестко порой высказывался ему в какой-то момент за эти высказывания даже пенсию перестали платить было такое он действительно так думал про народ или просто ляпнул с горяча он был человек настроения на него какой-то отдельный факт какая-то сцена могли такое произвести впечатление но кто еще так о россии о русском человеке написал как остафьев в последнем поклоне И Бунин был злой, тоже про русский народ гадости говорил. Когда был голод в Поволжье, Бунин делал в дневнике записи типа «Так им и надо». Он настолько этих мужиков возненавидел, что от души им говорил «Подыхайте, мол, от голода». А вам случалось так выражаться? Нет, я человек более спокойный. Распутин. Вот вы еще написали книжку в ЖЗЛ про Распутина. Я ее еще не дочитал. Скажите мне сразу, жила царица с Распутиным или нет? Это невозможно, эта ситуация совершенно немыслимая. Она верующая, она абсолютно предана своему мужу. А в религиозном экстазе там как-то... Экстаз у нее был, она была импульсивная, но все равно это невозможно. А с фрейлинами сожительствовал Григорий? Тоже нет. «А виноват в скандале в итоге кто? Царь?» «Все виноваты». «Ну что значит «все»? Первое лицо за все отвечает, когда царь говорил «не лезьте в дела моей семьи». «А он этого не понимал». «Значит, и виноват он во всем». Борьбу с Распутиным вели националисты и монархисты из самых лучших побуждений. Потом они сами в ужас пришли от того, что сделали, и перестали с ним бороться». поняли, что борьба с Распутиным только ухудшает положение государя. Вы там писали, что если бы такое было в Англии, вот такое писали бы про королеву, пусть даже и правду, такого человека монархисты бы сразу убили на дуэли или еще как. А русское общество, к сожалению, свою царицу так защищать не стало. Такая, может быть, царица и такой царь, что никто их не кинулся защищать. Вы, короче, уходите от ответа. «Я ухожу от того, чтобы всю вину валить на царя. Он чувствовал себя оскорбленным, что лезут в его личные дела». Ну, вот что это, слабоумие, не понимать такого. Это не личное. Если бы эта ситуация с Распутиным случилась немного раньше, когда не было думы, не было свободной печати, эта история не вылезла бы наружу. Вот у Александра II любовница была, представьте, если бы эту историю начали обсуждать. «В те времена это прошло...» «Скажите, Алексей, а вы бы пошли убивать Распутина?» «Нет, никогда, это была глупость. Я бы скорее пошел в полицию, чтобы убийц остановили. Ведь если бы не убили Распутина, вообще неизвестно, как бы все повернулось. Может, тогда царь не оставил бы ставку и не приехал бы в царское село, и не было бы никакой революции?» Убийство Распутина сыграло жуткую шутку с русской историей. Его не надо было убивать ни в коем случае. Толстой. У вас с Распутиным та же ситуация, что и с Толстым, только фактура, документы, версии, а читатель сам пусть делает выводы. Примерно так, да. Жезел не барахолка, а честный бизнес, тут впаривать ничего нельзя. Главное не лгать и не утаивать правду, как бы горька она ни была». По Алексею Толстому, мне кажется, что настоящий граф – это тот, кто рожден в семье графа и воспитывался в ней. А если ситуация, как в индийском кино, когда наследник нашел отца через 16 лет и поехал к нему падать на грудь, а тот нос воротит, по понятиям Толстой никакой не граф. По понятиям это а формально граф, хотя, впрочем, многие Толстые с этим не согласны. Вот, видите… Это запутанный вопрос, но интереснее тут не юридические аспекты, а то, как это графство сказалось на его судьбе. Он это остро ощущал. Если бы он остался бастром, кстати, как правильно, бастром или бастром? И так и так говорят. Если бы он так и был бастром, то ничего бы не было, ни славы, ни счастья? Не знаю. Но точно можно сказать, что графство добавило ему обаяния, раскованности, шика такого, внешнего блеска. Ему нравилось, что он граф. Он разыгрывал эту карту, ему стила. Это был мотив его творчества, его жизни. Он был в безвестности, а потом вдруг бабах и взлетел. Если бы он был бастром, а не толстой, это был бы, конечно, другой писатель. Талант, естественно, никуда бы не делся, но графство поставило жирную точку. Про Алексея Толстого я сначала вообще не хотел писать, это не мой тип, не мой писатель, но когда начал делать книгу, понял, что это жутко интересно. А что, родственники Алексея Николаевича довольны книгой? Его внук Иван Никитич прочитал и, в общем, хорошо отозвался, а Татьяна Никитична, не знаю, читала ли. Она уверяет, что не читала. Мне было бы интересно ее мнение. Петелинскую книжку она разругала. Я читал разгромную рецензию Толстой. Это редкий в русской жизни пример удачливости. Почему я стал Распутине писать? Занимаясь Алексеем Толстым, я наткнулся на написанную им пьесу «Заговор императрицы». Он написал еще похабные дневники Вырубовой. И я стал выяснять, кто такая Вырубова. «В чем он ее оболгал, в чем нет? Так я вышел на фигуру Распутина». Здесь облажался Толстой. «Ну что, деньги зарабатывал, как сейчас на телевидении делают сенсационные желтые передачи?» «Зарабатывал деньги, да. И еще он ненавидел Николая, их всех, за то, что они упустили Россию. Он был патриот, державник. Он хотел великую Россию, действительно хотел». И с его точки зрения царь Россию погубил. Из-за него она проиграла войну. Из-за царя он, Алексей Толстой, прошел унизительный путь иммигранта через Константинополь, то есть через Стамбул. Мне понравилось, как кто-то Федин орал на Толстого. «Пока мы тут в окопах за революцию воевали, ты в Париже фуа-гра обжирался, а теперь приехал на готовое». «Только не федина Вишневский». Но все равно граф в эмиграции хлебнул. Одна санобработка на Стамбульском рейде чего стоит, который Бунин избежал, потому что был академик, а алёшу Толстого, как миленького, повели. Но поэтому Бунин там остался, а Толстой сюда вернулся. Смириться не мог с эмигрантской долей. Люди убивали и вешали, и башку подставляли под пули, а вы говорите, он в эмиграции хлебнул». Большое у вас сочувствие появилось к Толстому после того, как вы про него написали книгу. Героев своих надо любить. У меня даже к Распутину появилось сочувствие. Он был такой-сякой, падкий на славу. Ему нравилось, что с ним все носится. Но убивать-то зачем? Сложеницын. Вы со Сложеницыным давно знакомы? Это я о премии, которой он вас наградил. — Мы виделись несколько раз, но коротко. Однажды я с ним минут десять поговорил. Как вам кажется, он увидел в вас начинающего пророка? Не думаю, просто ему понравились некоторые мои тексты, но меня вот что поразило. Я подошел к нему и представился, Алексей Варламов. Он переспрашивает «Алексей Николаевич?» Вокруг него столько людей, а он меня помнит по имени-отчеству». Я в этот момент сразу про своего папу подумал, а он у меня был правоверный коммунист. Знал бы папа коммунист, что Служеницын будет его сына по имени-отчеству называть. Да, последняя книга, которую папа прочитал, это «Бодался теленок с дубом», причем работал он в главлите, был цензором. Давил диссидентов, таких как Солж. Нет, он служил в газете «Правда». Какие у вас корни? — Ну, и как ему показался Исаевич? Папа был скрытным человеком и не рассказывал мне о своих впечатлениях, но я понял, что он эту книгу с большим любопытством прочел. Как странно, прочитал и ничего не сказал. Это в 1989 году было. А если бы он в 80-м это прочел? В 80-м он не стал бы читать. А представьте... Если б пришел документ в парторганизацию, КГБ достоверно установил, что в 2005 году от Рождества Христова сын коммуниста Варламова будет встречаться с Сложеницыным. Вашего папашу упекли бы, получил бы он десяточку. Ну, не посадили б, но из партии, может, исключили бы. Вы, как сын партапарадчика-правдиста, в кавычках, Вкусили дач, закрытых распределителей и прочих благ. Нет, он был скромным человеком, ни дач, ни машин у нас не было. И потом, он не был партапарадчиком. Но квартиры, вправде, насколько мне известно, давали хорошие. У нас была самая простенькая квартира в Брежневском доме девятиэтажном. А, знаю такие цыковские кирпичные дома. Нет, у нас блочный около метро беляева. Мы эту квартиру выменили, а раньше жили на Автозаводской. Отец совершенно не был циником. Когда началась перестройка, он как-то воодушевился, ему казалось, что вот пришел Горбачев и начнется обновление партии, и теперь-то его голос будет услышан. Он написал в ЦК письмо на тему, как нам реорганизовать партию. Я видел, как он был обижен, уязвлен, когда ему на это письмо не ответили». Он умер в девяностом году, ровно в тот год, когда закрыли главлит. Не знаю, что бы он делал в этом мире».